утекавшей из Сарапины. Как увелело всем трём женщинам подняться. Они стали рядом. Оа поserdeнии, Ога с рогом в левой руке налево, Балла направо. Балла держала рог в правой руке и с улыбкой посматривала на Оа, который так больно её ударил. Но почему-то ей было смешно, и вовсе не хотелось сердиться. Охотник стоял неподвижно с поднятым копьем, как будто прицеливался в добычу. А девушки и женщины пели про оленей-хваженок, про то, как они вышли на болото пощипать зеленые травы и как вонзил им в сердце копье молодой уа-охотник. Загон оленей Заглинательный танец кончился, но никто еще не расходился. Только Уама, Балла и Ога побежали проведать своих малышей. Балл мчался впереди, подскакивая по-детски на одной ноге. Рыжая Уама старалась не отставать, но это ей плохо удавалось. Она завистливо любовалась лёгким бегом Баллы. Сзади трусила Ога. Она тяжело переставляла короткие ноги, пыхтела и задыхалась. Кашляя и прихрамывая,